Глава девятая. Секта восходящие звезды. Два. В то время, пока шестой добирался до секты восходящие звезды, а Кайзер до своего острова, в водах между страной ветра и Нагатой уже во всю рыскали десятки кораблей и сотни воинов секты. Почти сутки назад они получили сигнал об исчезновении судна, на котором плыл никто иной, как один из трех верховных старейшин. Игнорировать такое событие было невозможно, так что в эту область сразу выслали поисковый отряд. К счастью, за то время, пока они готовились и выдвигались, скитавшийся остров уже успел переместиться на достаточное расстояние от зоны исчезновения корабля, поэтому вышедших оттуда Кая и его клона никто не заметил. К нынешнему моменту поиски продолжались уже вторые сутки, однако никаких следов пропавшего судна до сих пор не обнаружилось. Лидеры группы запрашивали у секты все больше людей и ресурсов, однако почему-то им постоянно отказывали. Приходилось полагаться лишь на имеющиеся силы. Без разрешения верхушки они не могли потребовать помощи даже у вассалов наподобие страны ветра. Поиски продолжались. 17 кораблей активно бороздили морские просторы, сканируя артефактами все вокруг. Находившиеся на них воинские секты готовы были в любой момент погрузиться в воду, но пока что просто дожидались приказов и общались друг с другом. Однако на одном из судов уже как с полминуты стояла полная тишина. На капитанский мостик спокойно поднялись шестеро могущественных мастеров, чья одежда разительно отличалась от одежды членов секты восходящей звезды. Это были пять пиковых небесных монархов. минимум с пятью малыми звездами, коих возглавлял лично Кайл Рейнхарт. Думаю, это капитан, указав на одного из присутствующих, выразил свое мнение сильнейший из спутников Кайла. Вполне возможно, пожав плечами, ответил парень. Приблизившись к уже не молодой, но еще и не старой эльфийке, Кайл положил ей ладонь на плечо. В тот же миг женщина вздрогнула, будь-то бы проснувшись от глубокого сна. Остальные же члены экипажа так и продолжали ходить вокруг и выполнять свои задачи, совершенно не замечая незваных гостей и происходящего в целом. Резко отскочив, эльфийка явила копье и приготовилась к бою. Вот только нападать она не спешила, видя пятерых небесных монархов за спиной молодого незнакомого парня. «Кто вы такие?» Что сделали с моими подчиненными? Не убирая оружия, прорычала она. Дом противостояния, культ небесного возвышения. Спокойно сообщил Кайл. Глаза женщины расширились от ужаса, но она лишь сильнее сжала свое оружие. Так что вы сделали с нами? И что вам нужно? Это корабль секты восходящей звезды. Матриарх так просто не оставит ваше вторжение. Угрожаешь нам? – усмехнулся один из небесных монархов, немного выпустив жуткую кровавую ауру, пропитанную нотками ужаса, отчаяния и безумия. Все сомнения эльфийки тут же развеялись. Такой аурой мог обладать только настоящий аdept тёмных искусств. Спокойно, – вздохнул Кайл, присев на место капитана. Все твои подчиненные просто впали в транс. Это временно и безопасно. «Мы же пришли задать несколько вопросов. Итак, ты сказала, что это корабль секты восходящей звезды, правильно?» Безразличным взглядом уставился он на слегка напуганную женщину, попутно вспомнив все, что знал про их секту. Идеальная память, как всегда, не подвела. «Верно!» – кивнула капитан. «И что же вы здесь делаете? Я имею в виду все ваши корабли». «Выглядит, будто вы здесь что-то ищете». «Советую отвечать на вопросы господина», — сказал один из небесных монархов, промолчавший эльфийки. «Мы просто проводим здесь учения». Температура в помещении внезапно резко упала, а в воздухе разлился алый туман. Не осознав, что происходит, женщина мельком осмотрелась, а затем с ужасом осознала, что она не могла. что от всех ее находившихся здесь подчиненных остались лишь небольшие кровавые лужи, что быстро замерзали. Мгновение спустя она поняла еще одну истину: ее левая рука исчезла вплоть до локтя. Ложь, сказал Кайл. Больно, тосило. Она пришла со стороны. Это он всех убил и ранил меня. Ну как, как? Заметались мысли женщины. Я же ведь небесный монарх, мастер трех больших звезд. Как я даже не заметила его атаку? Что это за монстр? Он же всего лишь начальный священный лорд. Это невозможно! Он, он, он не уступает самой главе! Повторю, чем вы здесь занимаетесь? Привел эльфейку в чувство ледяной голос Кайла, наткнувшись на пристальный взгляд его неестественных фиолетовых глаз. который словно проникал глубоко в душу. Капитан вздрогнула. Мы, мы ищем пропавший здесь корабль. Там был наш верховный старейшина и много других членов секты. Проводите поиски с таким жалким количеством воинов? Она опять лжет, господин? Нахмурился член культа. Как ни странно, но нет. Покачал головой парень. Ее душа не обманывает, я отчетливо вижу это, но все же странно. Насколько мне известно, секта восходящие звезды обладает гораздо большими силами и ресурсами, но поиском одной из важнейших ее фигур занимается лишь кучка слабаков. Странно это, но плевать. Важно другое. Вы нашли зацепки? Нет, не следа того корабля. Будь то боевого, кто-то целиком телепортировал в совершенно другое место. Как я и думал. Тогда устроим допрос. Медленно поднялся Кайл, заставив женщину отступить на шаг. Укроите нас по максимуму. Слушать вам запрещено. Небесные монархики внули и разошлись, выстроившись вокруг своего господина и капитана корабля. Энергия хлынула из их тел, и уже спустя секунду двоих воинов накрыл непроницаемый черный купол. В оцарившейся тьме вдруг вспыхнули сразу несколько зеленых огоньков, что повисли в воздухе и стали освещать закрытое пространство. «Что ты... вы собрались делать?» – напряглась эльфийка. «Увидишь», – ответил Кайл, после чего явил маленький розовый символ. Крепко сжав его... Он вытянул руку в сторону женщины, а затем активировал руну истины. Поток невидимой силы пронзил все естество эльфийки, вслед за чем вокруг нее сформировалась область истины. Кайл понимал, что вряд ли эта женщина вообще хоть что-то знает, иначе он уже раскрыл бы это. Говори да или нет. Если не можешь сказать что-то одно, пробуй другое. А если не выйдет и так, то кивай мне. предупредил парень. «Вопрос. Ваш пропавший корабль на самом деле был затянут скитающимся островом?» Женщина удивилась, ведь скитающихся островов никогда не замечали в этой области. Попытавшись сказать «нет», она в итоге так и не смогла открыть рот. «Да-да», — с некоторым сомнением произнесла эльфийка. «Да». «Были ли на корабле вашей секты те, кто сумел выжить на скитающемся острове и покинуть его?» Спустя секунду молчания капитан дала аналогичный ответ. Следом поле истины погасло. Руна прекратила свое действие. Однако заканчивать допрос Кайл не собирался, поэтому достал и активировал еще одну. «Продолжаем. Находился ли среди выживших кто-то, кто причастен к пропаже» Не сконденсированной силы рун, которая был наполнен скитающейся остров. Да, вновь не сумев дать иной ответ, сказала женщина. Замечательно, слабо усмехнулся Кайл, ощутив, как скука немного отступила. Как я и надеялся, исчезновение тумана действительно не связано ни с каким природным явлением. И раз за это ответственен кто-то разумный, то это очень интересно. Как ему удалось попасть на скитающийся остров, который мы закрыли? Как он уничтожил обе тени и как в конечном счете украл наш туман? Даже лучшие пространственные массивы культа не сумели бы выкачать такой объем силы рун за столь короткое время. Как же тогда этому варишки удалось? У меня остался один вопрос. Конечно, запас рун истины еще имеется, но лучше их не тратить попусту. Нужно хорошенько обдумать его. Пришел ли этот воин на скитающийся остров специально, чтобы забрать оттуда рунный туман? В конечном счете, женщина смогла лишь кивнуть, что в действительности означало, что она не может сказать нет или да. Жаль, похоже, ее связи для такого вопроса уже недостаточно. Кайл активировал третью руну истины. Находится ли сейчас этот воин на землях, что принадлежат секте восходящей звезды? Руна истины вновь связалась с информационным уровнем реальности, начав искать ответ. Так она получила доступ к информационному полю секты, а затем и вообще всех миров испытаний. В конечном счете Руна истины обнаружила, что искомый субъект находится на Кайзерс Арке, но одновременно с этим... Он маленькими частичками расположен еще и во множестве других мест. К тому моменту, как запрос был сформирован, а ответ найден, прошел лишь краткий миг, за время которого звук со слов Кайла еще даже не добрался до ушей женщины. Но вскоре она осознала вопрос и по привычке сперва попыталась дать отрицательный ответ. К ее облегчению, все же она не хотела, чтобы враг культистов оказался в ее родной секте. Сказать ей это удалось? Нет. Увы, Кайл так и не догадался попросить эльфейку попытаться произнести другой вариант, который она тоже смогла бы озвучить. Тогда последний вопрос: тот воин, что выжил при попадании корабля вашей секты на скитающийся остров и был связан с исчезновением рунного тумана, умел подчинять себе рунный туман и манипулировать им? Если тема вопроса и его адресат были слабо связаны, то руна истины не могла найти ответ. Однако сейчас, своими словами, Кайл постарался сформировать максимально возможную связь между способностями Кая и сектой восходящей звезды, которую здесь и сейчас представляла допрашиваемая эльфийка. И к его удаче это сработало. Верно сформулированный вопрос действительно помог Руни Истины создать более прочную связь и забраться поглубже в информационное поле. Вот только Саван уже однажды говорил Кайо, что даже он не может смотреться в парня на информационном уровне реальности, словно кто-то полностью заблокировал доступ к большей части его информационного поля. В данный момент эта особенность Кайзера никуда не делась. А уж если звездный император в конечной стадии не сумел пробиться к правде, то какой-то руни истины и подавно было не по силам совершить такое. Так что в конце концов женщина сумела лишь кивнуть, что Кайл принял за очередной провал. Впрочем, чего еще я ожидал? Моя сила действительно уникальна, а даже если бы существовал кто-то похожий... то он никак не смог бы сконденсировать и забрать такое огромное количество румного тумана даже за месяц. иначе его мощь контроля праны должна бы быть даже больше моей, а разве такое возможно? ладно, вряд ли я смогу узнать больше об этом варежке, поскольку связь все еще слишком слаба. но уже хорошо то, что хотя бы установлен сам факт его существования. иначе было бы слишком скучно. Оскалился Кайл, напугав эльфийку. К этому моменту поле истины уже погасло, и так как продолжать Кайл не намеревался, просто хлопнул в ладоши пару раз. Черный купол, отрезавший их от внешнего мира, стал покрываться трещинами, а затем и вовсе разрушился. Вы уже закончили, господин? Приблизился один из небесных монархов. Да, здесь нам больше нечего делать. Что тогда прикажете? «Отправляйтесь к ближайшим скитающимся островам. Исчезновение рунного тумана – это чьих-то рук дело, поэтому подобное может повториться. Подкараулем же, воришку!» «Но сколько нам ждать там?» Кайл сразу же вспомнил о главной проблеме своих сопровождающих. Главная причина, почему сильнейшие фракции Белума еще не захватили нежестоящие миры, в особенности Инсулай, заключалась в том, что... что те, кто совершил исход из определенного мира, или просто прошел соразмерные испытания в других, не мог просто так попасть обратно. Это касалось мастеров всех ступеней, что попадали там под ограничения, а в Инсулае ими как раз являлись священные лорды и небесные монархи. Однако все же существовала лазейка. В особом разделе алтаря можно было приобрести временный пропуск на сутки. За год один разумный мог использовать максимум тридцать таких, который стоил тем дороже, чем выше было развитие воина. Так что все пятеро сопровождающих Кайла небесных монарха были вынуждены тратить по двести пятьдесят тысяч рун каждый день, лишь бы иметь право находиться в Инсулае все тридцать дней. Серьезно ответил Кайл. Вы уверены? Немного растерялись его слуги, ибо выходило, что на пятерых им придется потратить аж тридцать семь с половиной миллионов фунтов, что было очень и очень много даже для них. Не беспокойтесь, дом противостояния за все заплатит. Как прикажете, господин. Поклонились воины. Что ж, а я займусь дальнейшим расследованием. Посмотрел он на вздрогнувшую эльфейку. Откуда отправился тот ваш корабль? И стороны ветра это на западе отсюда. Отлично. А теперь забудь все и возвращайся к работе. Добавил он в свои слова волю мастера, что была оценена на все восемь звезд. Одновременно с этим из тела Кайла вырывалась волна силы. Техника пути души активировалась, вынудив капитана судна вновь впасть в транс и при этом потерять воспоминания о случившемся. Когда же через десять минут она очнется, то ничего странного не заметит. Все ее подчиненные на капитанском мостике окажутся живы, а она сама цела и здорова. Ведь все это было не более чем иллюзией. Неплохо ты их. Этот странный тип, преследовавший меня, решил заговорить. Удивился шестой. Обернувшись, он увидел престарелого, худого даргана среднего роста. Незнакомец имел темные короткие волосы и такого же цвета мех на некоторых участках тела. У даргана были звериные уши на голове и вертикальные зрачки. Оглядев незнакомца с ног до головы, шестой пришел к заключению, что перед ним некто из рода кошачьих. Вот только даже если бы он обладал всеми воспоминаниями своего создателя, то узнать Чага в этом Доргане никак не сумел бы. Его внешность и даже аура теперь стали совершенно другими, а что еще более важно, Чаг теперь являлся священным лордом восьмого уровня, хотя еще только два с половиной года назад был элементалистом конечной стадии. Уважаемые, вы что-то хотели? Вежливо обратился шестой к старшему. Я заметил вашу слежку еще от самого публичного дома. Ох, прости, я ничего такого не хотел этим добиться, честно. Добродушно улыбнулся Чак, хотя его взгляд при этом оставался все таким же цепким и острым. Просто мне понравилось, как ты проучил их. На то заведения часто жаловались из-за подобных выходок, поэтому я и решил их сегодня проверить. Думаю, их ждет закрытие уже в ближайшее время. К слову, позволь представиться, мейрас Кватон, старший старейшина секты восходящей звезды. Шестой, ответил клон Кая. Он не вкладывал в свое имя смысл номера, так что система и не переводила это для Чага. Для него оно звучало лишь как незнакомый набор звуков. Не поделишься ли секретом, шестой? Чем же это ты так приложил того охранника, что он аж взывил от боли? Не понимаю, о чем вы. Если вы были там, то и видели, что я подтвердил факт, что ему ничего не делал. Да шучу я. Слегка засмеялся Чак. Что ж, хорошего вечера тебе шестой. Возможно, еще увидимся. Хлопнув парня по плечу, удалился Дарган. И вам хорошего вечера, уважаемый Мирайс. Поклонился парень. Когда Чак наконец растворился в уличной толпе, оставшийся на месте шестой взглянул на свое плечо и активировал энергетическое зрение. В отличие от кайзера уклонов оно не было активно все время. Хм, ничего нет, я чист. Тогда чего же он хотел? Нахмурился шестой. Неужели просто так подошел ко мне? Странный старик. Три дня промелькнули как одно мгновение. Наконец настало время вступительных испытаний всех, кто восходящие звезды. Ради этого события на ногату прибыло более 125 тысяч воинов. Конечно, почти 90 процентов из них являлись еще смертными, но и оставшихся истинных мастеров было немало, порядка 13 тысяч. Из-за такого большого количества желающих вступить секте даже пришлось разделить места проведения испытаний для смертных и мастеров. В итоге последние остались на главной площади города, а вот первым вообще пришлось уйти за его пределы. присоединиться к секте восходящей звезды истинным мастерам можно было в одной из четырех ролей: в качестве ученика, в качестве младшего старейшины, в качестве защитника секты или в качестве ремесленника. Соответствующее количество шатров и раскинулось на главной площади города. Самая длинная очередь, конечно же, выстроилась к испытаниям названия младшего старейшины. Все из-за того, что их пройти было проще всего. Младшие старейшины в сектах миров испытаний по сути считались обычными разнорабочими, а также пушечным мясом фракции. Они могли выполнять роль стражей, обслужи, чьих-то личных помощников и даже роль мелких управленцев в различных местах, что принадлежали секте. Но чаще всего младших старейшин, конечно же, использовали в качестве бойцов. В мире боевых искусств даже самые мирные фракции не могли избегать конфликтов. Поэтому часто с кем-то сражались, для чего и требовались подобные силы. Младшие старейшины за свою работу могли получить частичный доступ к тренировочным зонам секты, ее техникам и другим знаниям, а что самое главное – редкие ресурсы, в коих нуждались все воины. Естественно, с таким званием нельзя было получить многого, однако подавляющему большинству ничем не примечательных заклинателей хватало и этого. В крайнем случае младшие старейшины всегда могли претендовать на более высокий пост, да и в конце концов чем выше было их развитие, тем больше им платила секта. Почти в семь раз меньше мастеров выстроились к шатрам, где регистрировали участников на испытания ремесленников, алхимики, мастера массивов, кузнецы и артефакторы всегда были в цене. Следующая очередь оказалась в трое меньше второй и вела к испытаниям на ученичество. Здесь секта уже принимала только действительно талантливых воинов, лучшие из которых могли даже стать кандидатами в личные ученики. И хотя это была довольно привилегированная должность, принять участие в испытаниях все равно пришло относительно немного воинов. Всё из-за того, что их подавляющее большинство находило своё пристанище в самом начале своего пути, где они и оставались развиваться навсегда. Здесь не земля, на которой можно было относительно легко сменить работу или школу. Если однажды ты вступил в секту или клан, то оказывался привязан к ним полноценным духовным контрактом или даже клятвой. И даже если каким-то образом смог бы покинуть их, то другие фракции все равно стали бы относиться к тебе настороженно. принять к себе выходца из другой фракции мало кто был готов. независимых живоинов к ступени заклинателя оставалось крайне немного, ибо в одиночку выжить и добывать ресурсы очень непросто. кроме таланта для становления учеником секты требовалось еще и развитие, не превосходившее ступени элементалиста. Это было дополнительной причиной, почему не так уж и много желающих направилось на это испытание. Но меньше всего воинов расположилось возле палатки испытаний для претендентов, защитники секты всего два десятка. А все от того, что для этой должности требовалось пройти очень простой, но одновременно с этим и очень сложный экзамен — продемонстрировать ступень священного лорда. В отличие от заклинателей и элементалистов. Мастеров этой ступени многие готовы были принять, даже если те являлись выходцами из враждебных фракций. Естественно при условии, что такие мастера дадут секте клятву верности. К слову, защитникам секты сразу выдавали титул старшего старейшины, а вот ремесленники и ученики во внутренней системе фракции считались обычными старейшинами, выше младших, но ниже старших и верховых. Что же до смертных, которые в это время тоже проходили испытания, то все они могли стать только учениками – внешними, внутренними или личными. Дальше они обучались в секте, естественно, внося свой вклад в нее. И, достигая ступени заклинателя, автоматически становились либо младшими старейшинами, либо ремесленниками секты, либо же продолжали быть учениками. Все зависело лишь от их таланта и достижений. Похоже, ее нет поблизости. Смирился парень. С самого рассвета он пытался отыскать среди тысяч истинных мастеров ауру Сакуми Андо. Ему даже пришлось обратиться за помощью к Кайзеру, чтобы тот взял над ним частичный контроль и позволил использовать искусственную душу на полную мощь. Все же духовное восприятие клонов было в несколько раз слабее, чем у оригинала. Однако даже с помощью своего создателя отыскать Сакуми Андо среди более чем десяти тысяч аур оказалось невозможно. Ко всему прочему ее и вовсе могло здесь не быть. Все же она являлась мастером шести малых звезд, так что могла вступить все, кто вообще вне конкурса, и даже не сегодня. То же самое касалось сильных талантливых священных лордов, наподобие Ньяка, Рагнара и даже Рона Санатосам. а также любых небесных монархов. Все они могли получить особое отношение при желании вступить куда-либо. Именно поэтому в очереди на регистрацию защитников секты стояли лишь посредственные священные лорды, в основном начальных уровней. К полудню шестой наконец-то дождался своей очереди, которая привела его к шатру регистрации ремесленников. Почему он отправился именно сюда? На то было две причины. Во-первых, если бы он попытался вступить в качестве очень талантливого ученика, чье положение, конечно же, будет выше положения какого-то ремесленника, то он был бы вынужден вместо подписания духовного контракта дать полноценную клятву верности минимум на пятьдесят лет. Сам шестой этого сделать не мог, поскольку не имел искры, а просить об этом кайзера было бы верхом глупости. Во-вторых, даже если бы не требовалось давать клятву, то в качестве ученика он все равно привлекал бы слишком много внимания к себе, а это совершенно лишнее для того, чьей целью являлся поиск старших рун и сбор информации о силах и способностях главы секты. Собственно, именно такое задание получили почти все клоны Кая. Имя. Спросил у парня, сидящего в шатре, младший старейшина, коих тут всего оказалось более сотни. Шестой. И все. Фамилия, прозвище, приставка. Это все. Просто шестой. Ладно. Происхождение. Небольшой островок в открытом океане, но недалеко от Авлеима. Удивил парень работника. Грастиит. Почесав затылок, растрепанный младший старейшина в конце концов активировал артефакт-карту. Ага, есть такой, но он же находится во владениях клана Ледяных Мормидов. Они неплохо относятся к сухопутным расам, да и нет особо на острове полезных ресурсов, так что нас не трогают. Ага. Наклонился работник секты вперед и перешел на едва различимый шепот, из-за чего его услышал только шестой. Как же империя клонак! Сразу после этого младший старечка резко отстранился и начал оглядываться. Нет, их у нас еще, к счастью, полушепотом ответил шестой. Но из-за них я и уехал оттуда. Страшно. Понимаю тебя, улыбнулся мужчина. Ладно, продолжим. Твоя раса и уровень развития. Человек, начальный элементалист. Излучаемая парнем аура соответствовала его словам, хотя истина и была совершенно другой. Не имелось у шестого ступени, как и у всех его собратьев-клонов, поэтому три дня назад он купил парочку артефактов и, используя знания своего создателя, которые тот получил в Бельтейс. Объединил их и частично переделал. В итоге вышел более усовершенствованный излучатель ауры, кои сами по себе и так имелись в продаже и использовались для самых разных целей, например, тренировок. Конечно, любую искусственную ауру можно заметить, если быть сильнее артефакта, испускающего ее, поскольку такая аура банально будет хотя бы минимально конфликтовать с настоящей. Но поскольку у шестого ее изначально и не было, то никто не сумел бы понять, что все это подделка. «Звезды!» «Нету, я офисат!» «Хорошо, теперь подпиши этот духовный контракт и подтверди свои слова!» Протянул мужчина свиток, который все это время заполнял. Шестой выполнил требования, заставив свиток мигнуть зеленым. Его оболочка была создана из энергии души Кая, так что тоже имела невероятную защиту. И когда незримые цепи контракта так и не смогли ей навредить, то свитку не оставалось ничего, кроме как засиять зелёным. «Отлично! Итак, по какому направлению ты явился проходить испытания?» «Алхимия». «Понял, тогда вот», – указал младший старейшина на крупный шар, что являлся входом в пространственный карман. «Заплати стол лазурных кристаллов и можешь идти на экзамен». Выложив деньги на стол, шестой отправился на испытание. Внутри уже находились сотни проверяемых и не меньшее количество экзаменаторов. Парню сразу же вручили свиток, где хранились воспоминания с объяснениями. Он быстро его прочел и отправился выполнять первое задание, коим стало создание пилюль по особому рецепту секты. Естественно, ему выделили все необходимые ингредиенты. Затем в течение часа шестой легко и быстро справился со всеми заданиями, используя знания Кая и умение управлять нейтральной энергией. Но поскольку он не желал сильно выделяться, хоть и при этом не хотел оказаться среди худших, то под конец специально сделал несколько ошибок, решив пройти испытание на оценку выше среднего. В конечном счете он без проблем стал алхимиком и новым старейшином секты восходящей звезды. План его повелителя постепенно претворялся в жизнь. Резко закрыв за собой дверь, пришедший с испытаний для алхимика в Чак активировал изолирующий артефакт, а затем переместился в Умбертольт. Демоны! Как такое могло произойти? Злился и не понимал он. Во всех вариантах будущего, что показала мне госпожа, ничего подобного не было. В каждой из них Кай, он же потерявший воспоминания, Кайзер спокойно прибывает сюда на корабле из страны ветра. Он по своей воле посещает тот бордель, чтобы собрать слухи о секте. Конечно, эту мелочь можно списать на погрешности, о которых говорила госпожа. В отличие от того гребаного факта, что здесь однозначно должен быть настоящий Кай, а не сраный клон. Я надеялся, что хотя бы на испытании будет оригинал, но и тут он не появился. Такого не должно быть, не должно. А еще корабль тот, куда он пропал, что вообще происходит? Неужели, неужели госпожа ошиблась? Или же появился некий фактор, который даже ей не удалось учесть? Нечто, что оказалось не подвластно ее великому взору? Невозможно!» Скривившись, Чак приказал распорядителю небесного комплекса переместить его в особое место. «Нужно снова попытаться связаться с госпожой». Должен же быть способ преодолеть изоляцию миров испытаний.